Глава двенадцатая «Ну что?» — Вероника повернулась влево-вправо. «Супер!» — одобрил Шаламов. Выглядела она, конечно, потрясающе. Еще бы! Полдня в салоне провела. Прическа такая, что представить невозможно, как ее вообще соорудили. А платье из тяжелого синего шелка, заказанное по случаю, обошлось Нике во столько что на эти деньги можно было бы безбедно жить целый месяц». Словно дразня, он поймал ее за талию, запустил руку под подол. «Ты что? Перестань!» — заухала она. «Помнешь ведь, и папа уже вот-вот заедет». «Ладно, раз папа, потерпим. Не будем шокировать старика», — насмешничал он, убирая руки. Потом слегка ослабил узел на галстуке. «Такое ощущение, что мы на прием к губернатору идем». «Зря ты так», — улыбнулась Вероника. «Тебе очень к лицу строгий костюм. Ты такой элегантный и даже выглядишь в нем взрослее». Спустя минут пять и правда за ними заехал водитель Гайдамака. «Сам Гайдамак уже ждал их на месте», — сообщил тот. «Ты понимаешь, будут папины друзья. Они нас просто не поняли бы, если бы мы их пригласили в пекинскую утку. Но папа сказал, что в другой раз обязательно туда сходим, чисто семьей раз тебе там так нравится. Ты не сильно расстроен? Обещаю, в Касабланке тебе тоже понравится». Он взглянул на нее, удивленно выгнув бровь. С пекинской уткой он вообще-то пошутил тогда. По большому счету ему абсолютно все равно, где они будут отмечать помолвку и где свадьбу будут праздновать, тоже без разницы. В дверях Касабланки их встречал не только швейцар, но и сам хозяин, точнее его сын. Шаламов даже слегка растерялся, С такой помпой и почестями его еще нигде не привечали. «Петр Аркадьевич!» С любезной улыбкой протянул ему руку сын хозяина. «Эдуард Алексеевич!» Представился он полностью. Наверное, впервые и пожал руку, которая оказалась вялой и слегка влажной. «Пройдемте в вип-зал. Он весь в вашем распоряжении». Они прошествовали по красной дорожке с выбитыми по краям узорами мимо большого ярко освещенного зала, откуда доносились негромкая музыка и приглушенные голоса. Потом Пётр Аркадьевич распахнул перед ними массивные деревянные двери, инкрустированные перламутром. «Прошу!» Он даже слегка поклонился при этом. Шаламову стало совсем не по себе. «Ну уж, это-то зачем?» За круглым столом их уже поджидали Гайдамак, мать с отцом и две незнакомые супружеские пары, довольно преклонного возраста. Зал тонул в мягком полумраке, лишь над их столом горело, переливаясь искрами, хрустальное люстра. Официант, стройный симпатичный блондин, подвел их к столу, отодвинул кресло для Вероники. Шаламов быстренько уселся сам. Не хватало еще, чтобы за ним парень ухаживал. Гайдамак представил своим гостям Шаламова. Женщины поглядывали на него с затаённым любопытством. Мужчины пытались скрыть недоумение. «Мы только что пришли», — сообщила мать. Вид у нее был, как у выпускницы перед балом, уже хлебнувшей немного вина для смелости. «Я уже тут выбрал кое-какую закуску, но посмотрите сами, что еще заказать. Здесь, кстати, отменная кухня. И с напитками давайте определимся. Что касается меня, то я буду виски». Он протянул Шаламову и Веронике кожаные папки. «Я тоже!» — довольно крякнул отец. «И я, пожалуй, с вами!» — подал голос сначала один гость, затем и второй кивнул. «Ну и я тогда, как все!» — пожал плечами Шаламов. «Что-нибудь крепкое определенно сейчас не помешает. Вся эта помпезность и чужие препарирующие взгляды изрядно его нервировали» хотя Вероника, судя по всему, чувствовала себя вполне комфортно. Ну да, она же тут уже бывала, людей этих важных знает. Молодой человек, — обратилась она к официанту, тот неслышно скользнул к ней и слегка наклонился, обратившись вслух. «Рукколу с тигровыми креветками, шейкой коппа и клубникой. Только прошу, без горчицы. Ну и фуагра под луковым джемом, но без вишни. Кто-нибудь еще выбрал, нет?» Шаламов снова поразился Никиной метаморфозе. Разговаривала с официантом она как царица, не меньше. И ведь вежливо, тут не придерёшься, а все равно звучало настолько свысока, что Шаламов напрягся еще больше. От того, что она сразу стала какой-то чужой, и от тона ее высокомерного вообще. Но парень, на лице которого так и застыла благостная улыбка, видать, давно привык к такому обращению. Он быстро записал заказ, быстро зачитал вслух и ушелестел из зала. И минуты не прошло, как он вернулся, а следом за ним проскользнула в зал еще одна официантка с металлическим круглым подносом в руках. Она подошла к столу и стала выставлять блюда. «А Карпачи из сига под икорным соусом!» — произнесла она. Этот голос с легкой, еле уловимой хрипотцой будто пронзил насквозь. Шаламов оцепенел. Горло тотчас перехватил острый спазм так, что, кажется, в глазах потемнело. Он оторвался от меню, посмотрел на девушку и задохнулся. «Это она! Господи! Она!» Сердце сжалось в тугой болезненный узел, перестало биться на бесконечно долгий миг, а потом неистово замолотило, словно ошалев. Овощная сорти, продолжала она, выставляя тарелки с закусками, говяжий язык с кедровыми орешками под брусничным сорбен. Она, ничего не ведая, подняла глаза и напоролась на его взгляд. Лицо ее на мгновение исказилось, губы дернулись и застыли точно в безмолвном восклицании. Шаламов, не отрывая глаз, судорожно сглотнул, пытаясь наконец вздохнуть. Эш, еле слышно выдохнула она. У него же все слова застряли в горле. Потом блондинистый официант подтолкнул М. Даже, кажется, несколько раз шаламов лишь краем глаза его уловил, потому что видел лишь ее. М. вздрогнув, извинилась и поспешно ушла. Эдик, Эдик! Как сквозь толщу воды доносился до него голос Вероники. Эдик! Она трясла его за локоть, постепенно возвращая к реальности. Что с тобой? Но он не мог вымолвить ни слова, лишь ошарашенно смотрел на дверь, за которой только что скрылась М. Тиски, сжавшие горло, никак не отпускали, каждый вдох давался с большим трудом и болью. Он снова нервно сглотнул, потянулся за водой и заметил, как дрожит рука. Ощущение было такое, словно сквозь него прошел разряд током миллиампер Эдок в сто. Эдик, кто это? Шаламов не отвечал. В два глотка осушив стакан, он снова потянулся с графином. «Позвольте», — опередил его услужливый официант и наполнил стакан водой. Отец кашлянул, переглянулся с матерью. На обоих лица не было. Друзья Гайдамака с неприязненным удивлением уставились на Шаламова. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь произошло?» — хмуро спросил Гайдамак. «Это... это...» «Эмилия? Да? Так, кажется, ее зовут?» Отец повернулся к матери. Она сначала потрясла головой, потом, наоборот, закивала. «Соседка наша, бывшая, и дочь директора школы, в которой одно время учился Этька». «Мы просто слышали», — оправилась от потрясения мать и тоже решила немного прояснить ситуацию, раз уж сын вдруг онемел, что их семья переехала в Германию. Вот мы и удивились. Очень. «Да уж», — крякнул отец, — «не понимаю, что она здесь делает?» «Ну, разные могут быть ситуации», — легко, даже почти весело сказала Вероника. «Вот у нас знакомые тоже переехали в Германию сразу, как перестройка началась. Писали, что шикарно устроились, деньги лопатой гребут, а оказалось, они там вообще самую чёрную работу выполняли. Потом и вовсе вернулись домой, несолно хлебавши. Да, папа, я о кулевичах». Угу угрюмо произнес Гайдамак, разливая виски. «А эти, как их, фамины, тоже ведь уехали за лучшей жизнью, только в Голландию!» Вероника щебетала безумолку, рассказывая про каких-то неизвестных людей. Шаламов смутно понимал, что она изо всех сил старалась развеять напряжение за столом. Родители тоже это понимали и, как могли, ей в этом помогали. А вот Гайдамак сидел мрачнее тучи и его друзья подчеркнуто молчали, и теперь, наоборот, старались на Шаламова не смотреть. Сам же Шаламов вообще с трудом улавливал нить происходящего. Все вокруг, и Ника, и родители, и Гайдамакс с его друзьями, как будто превратились для него в живые декорации, в мельтешащий фон. Он вроде и слышал их голоса, но до сознания они не доходили, пока Ника снова не потрясла его за руку. «А ты, Эдик...» «Ты что, так ничего и не выбрал?» — спросила она его. «Уже все сделали заказ». Шаламов поймал себя на том, что до сих пор держит папку с меню в руках, в сотый раз бездумно перечитывая название блюд, даже не понимая слов. «Я как ты», — наконец выдавил он глухо и отложил меню. «Молодой человек, повторите, и еще бутылку к янте". Блондин снова упорхнул. Стараниями Вероники и отца за столом вновь ожили разговоры. Даже Сергей Петрович включился. Один лишь Шаламов постоянно выпадал и то совсем молчал, когда к нему обращались, то отвечал не в попад. Зато заметно вздрогнул, когда отворились двери зала и устремил туда ищущий взгляд. Но вошел блондин, принес заказ. Эмилии же не было. В висках по-прежнему стучал пульс, но мало-мальски вернулась способность хоть как-то соображать. Правда, мысли ворочались одни и те же. Как тут оказалась М? Почему она здесь? Как такое вообще возможно? «Я в уборную», — шепнул он одними губами Вероники. «Я провожу», — вызвался блондин. Шаламов, следуя за юношей, вертел головой, выискивая Эмилию. Но ее нигде не было видно. В уборной он снял галстук, сунул небрежно в карман. Сам привалился к прохладной стене спиной и, откинув голову назад, закрыл глаза. Глубоко шумно вздохнул и выдохнул несколько раз. Шок никак не отпускал, но хоть дышать более-менее получалось полной грудью. С трудом отлепившись от стены, Шаламов склонился над раковиной, пустил холодную воду на весь напор и стал брызгать пригоршнями в лицо. Ледяные струйки затекали под воротник рубашки, остужая разгоряченную кожу. «Кхм!» — услышал он сквозь шум воды. Поднялся, закрыл кран, рассеянно оглянулся. Гайдамак сверлил его тяжелым, испытывающим взглядом. «Подружка твоя бывшая, так?» — процедил он. «Нет, просто знакомая», — ответил Шаламов, чувствуя, как снова заходится сердце. «От просто знакомых дар речи не теряют», — заметил Гайдамак и посмотрел выжидающе, мол, как дальше оправдываться будешь. Но Шаламов тоже молчал. Минуту молчал, другую, третью, и явно не собирался ничего говорить. И смотрел на Сергея Петровича так, будто его даже не видел. Ситуация становилась нелепой до комичности. Так и не дождавшись ответа, Гайдамак придвинулся к Шаламову совсем близко и тихо произнес. — Обидишь Нику, очень горько пожалеешь. Потом он вышел, и Шаламов снова открыл холодный кран. Он бы сейчас без раздумий и душ бы ледяной принял, лишь бы худо-бедно взять себя в руки. И плевать ему на Гайдамака, его угроза даже не отложилась в голове. — Ой, ты весь мокрый, — зашептала Вероника, когда он вернулся за стол. — Тебе уже заказ принесли. Никакая еда в горло не лезла. Он залпом выпил виски. Уже какой раз? Третий? Четвертый? Хоть бы чуть в голове зашумело. Нет же, будто снова воду пьет. И тут опять появилась Эмилия. Шла, опустив голову, Шаламов же вперился в нее голодным взглядом. За столом тотчас скакнуло напряжение. Оно буквально физически ощущалось. Воздух, казалось, сейчас искрить и потрескивать начнет. Эмма сама держалась с трудом. Он это видел. Двигалась как-то неловко, неуклюже, не то что шустрый блондин. «Поживее можно?» — раздраженно бросил Гайдамак. «Спите вы, что ли, на ходу, девушка?» Она зарделась, разволновалась еще больше и случайно выпустила из рук под нос, уже пустой. Он поехал и шип высокую перечницу, стоявшую посреди стола. Шаламов безотчетно протянул руку поднять, их пальцы соприкоснулись, и кожу будто опалило. Он даже еле слышно охнул. «Поосторожнее, можно?» — рявкнул Гайдамак. Шаламов почувствовал, как к щекам прихлынула кровь, будто его, а не ее, стыдят. «Папа!» — укоризненно сказала Вероника. «Что, папа?» — вскинулся Сергей Петрович. «Она еле шевелится, все роняет». Я бы такого работника даже держать не стал. Отвратительное обслуживание». У Шаламова вновь перехватило горло. Он с ненавистью взглянул на Гайдамака и, наверное, впервые в жизни не нашелся, что сказать. В груди пекло невыносимо. Эмилия отошла и теперь стояла за спинами родителей, вытянувшись в струнку. Шаламов видел ее боковым зрением, но лишь изредка позволял себе слегка скосить взгляд. Развернуться к ней не осмеливался. Иногда и она мимолетно поглядывала на него. Он это чувствовал, потому что кожа тотчас покрывалась мурашками. чертов вечер никак не заканчивался. Каждая минута, казалось, растянулась до бесконечности. «Филе-миньон прямо объеденье!» — нахваливала блюдо Вероника, пытаясь сгладить обстановку. «Эдик, а тебе как?» «Да», — кивнул он. «Что да? Понравилось?» «Да». Он и вкус этой еды не чувствовал, и ел с трудом, практически давился. Разговора он не слышал, потому что против воли все органы чувств сосредоточились на «М». Как долго, как сильно он хотел ее увидеть. И вот она в двух шагах, а он не может к ней подойти. Это же какой-то абсурд. «А я бы тоже съездила на Мальдивы», — мечтательно произнесла мать. «Завидую я вам, по-хорошему, конечно, но когда мы с Лёшей поженились, ни о каких мальгивах и мечтать не могли, правда?» «Мы в поход ходили», — хохотнул отец. «А что, разве плохо было?» «Так сходили, что Эдька появился», — кокетливо хихикнула мать. «Может, и вы с Никой нашему примеру последуете, а, Эдик?» «Она специально все это говорила для М, понял Шаламов чтобы она узнала, что у него другая, что они скоро поженятся. Ну и для него, конечно же. Типа очнись, вспомни, зачем ты здесь и кто с тобою рядом. Он и вправду об этом совершенно забыл. Никогда в жизни мать его так не раздражала, как сейчас. Никогда в жизни ему не было так мучительно стыдно, как сейчас перед М. «Не то чтобы я против», — засмеялась Вероника. «Я даже совсем не против, но Эдик, по-моему, сам еще ребенок, и этот мотоцикл его — прямо любимая игрушка». «Не стойте столбом!» — снова стал цепляться к Эмилии Гайдамак. «Не видите, что ли, грязные тарелки? Зачем тогда вы здесь? Уберите все сейчас же! И это называется вип-обслуживание!» Эмилия стала торопливо и неловко составлять тарелки на поднос. Шаламов пожирал глазами ее руки, эти тонкие пальчики. На виске у нее просвечивала маленькая голубая жилка. Он, оказывается, так хорошо помнит эту жилку. Он целовал ее и крохотную родинку на скуле тоже, и губы. В груди щемило нестерпимо. «Да не говорите, Сергей Петрович!» — подхватила мать. «Наберут тут всяких, а приличные люди должны страдать!» «Да что вы все к ней прицепились!» Выпалил вдруг Шаламов, вскакивая из-за стола, за которым тотчас стало тихо. «Эдик!» — ахнула мать. Но он ее не замечал. Он прожигал взглядом Гайдамака. «Что она вам сделала? Какого черта вы весь вечер?» Потом вдруг резко смолк, в вдохнул и добавил уже почти спокойно. «Знаете, вы не ее унизили. Вы себя унизили!» «Сядь!» — процедил Гайдамак. «Заткнись!» И сядь! Шаламов смерил его уже не злым, а каким-то полунасмешливым взглядом, потом коротко посмотрел на М с невыразимым отчаянием и, не говоря ни слова, решительно направился к дверям. Вероника поспешила следом. Всю дорогу до дома они ехали молча. Голову буквально распирало от сумбурных мыслей и образов. Да, эти чертовы образы так и стояли перед глазами, сводили с ума, рвали душу такие живые, яркие и такие мучительные.